Ну, первое, что придется пройти, это холл полной прессы, где он расскажет всем, как случилось, что мы облажались. Уверенно, после этого директор захочет провести служебное расследование и изучить, как была спланирована операция. Ничего хорошего расследования не принесет. Это был план Торсона. Могут же они просто. Боб утвердил этот план. Если кто-то и должен пострадать, то не Гордон. Его больше нет. Сквозь открытую дверь, в которую только что прошел Бекус, я увидел доктора. Он почему-то остановился и смотрел внутрь. В руках доктора был стетоскоп, а в кармане халата торчало несколько ручек. — У вас тут все в порядке? — осведомился он. — Отлично. — Да, у нас все хорошо, — добавила Рэйчел. Отвернувшись от двери, она взглянула на меня. — Ты хорошо себя чувствуешь, да? — я кивнул. — Знаешь, я рада, что ты в порядке. — Так рада потому что это была явная глупость. Я думал, ему нужен кофе. Не же речь о пистолете. Зря ты вырвал пистолет у Гладдена. Оставалось пожать плечами. Может, глупо, может, это спасло мне жизнь. Рэйчел, откуда ты знала? Знала что? Однажды ты спросила меня, что будет, если я встречусь с убийцей брата один на один, как будто предвидел это заранее. — Джек, я не могла этого предвидеть, просто спросила. Протянув руку, она прочертила линию на моей скуле, так же, как делала это с бородой. Приподняв мой подбородок кончиками пальцев, заставила посмотреть ей прямо в глаза, потом, став вплотную и оказавшись между моих ног, привлекла к себе нежным поцелуем. Он казался целительным и в то же время чувственным. Я даже закрыл глаза. Здоровая рука, само собой, скользнула под рубашку, легко коснувшись ее груди. Когда она отстранилась, ясно открыл глаза и, взглянув поверх ее плеча, заметил, как заглядывавший в дверь доктор отвернулся. — Какой любопытный! — сказал я. — Кто? — Врач. По-моему, он за нами подглядывал. — Да черт с ним. Ты способен идти? — Да, я готов. Тебе прописали более утоляющие или нет? Я собирался купить что-нибудь на выходе. Ты не сможешь выйти. Там собралась пресса, и журнальюги на тебя набросится. Черт, забыл. Мне еще нужно позвонить. Посмотрев на часы, я обнаружил, что в Деннере почти восемь. Грег Гленн, скорее всего, на месте и ждет моего звонка. Грег не выпустит первую полосу в печать, не услышав моей информации. Думаю, часов до девяти он еще потянет. Я осмотрел комнату. На одной из стен над столом со склянками и медицинским оборудованием висел телефон. Можешь пойти и сказать им, что я сам не выпишусь, а? а пока позвоню в Рокки и сообщу, что еще жив. Когда я дозвонился до Гленна, он был близок к помешательству. — Джек, черт побери, где тебя носило? — Был немного занят. — Ты цел? В новостях пишут, что в тебя стреляли. Я в порядке. Но печатать придется одной рукой. Еще передали, что поэт мертв. А сушей этот пресс цитировал одного человека, сказавшего, что застрелил его ты. У них надежный источник. Господи, Джек! Я не ответил. Сиенен давала картинку с места событий. Каждые десять минут. Но она не показала ничего интересного. Предполагается, всех соберут в больнице на пресс-конференцию. Так и есть. Если соединишь с кем-нибудь, кто запишет мой текст, И обработает. Я надиктую статью для первой полосы. Лучшее, что можно получить сегодня вечером. Он не ответил на предложение. Крэк, погоди минуту, Джек, нужно подумать. Ты, Гленн, не договорил, но я не стал торопиться, просто слушал. Джек, я переключу тебя на Джексона. Расскажи ему все, что сможешь. А остальное он возьмет из пресс-конференции на канале CNN. Минуточку. Я не хотел отдавать тему Джексону. Просто позволь записать текст на кассету или дай клерка, чтобы он сделал то же самое под диктовку. Этот материал лучше, чем то, что дадут на пресс-конференции. Нет, Джек, так нельзя. Все изменилось. О чем ты говоришь? Ты больше не репортер, работающий над статьей. Это ты участник событий. И ты убил человека, застрелившего Шона. Убил поэта. Теперь статья про тебя. Ты не можешь ее писать. Соединяюсь с Джексоном, но сделай мне одолжение. Не работай с другими репортерами. Пока. Дай нам хотя бы один день для эксклюзива по этой теме. Послушай. Послушай меня. Я всегда был частью этой темы. Да, пока ты никого не застрелил. Джек, репортеры этим не занимаются. Так поступают копы, а ты перешел черту. Ты больше не работаешь над статьей. Извини. Грек... Такая сложилась ситуация, или он, или я. Уверен в этом, слава богу, что им оказался поэт, но это не меняет сути. Я не ответил. В глубине души я понимал, что он прав, и все же не мог поверить. История моя, а я должен ее отдать. Я внутри событий, и в то же время меня из них вытолкнул. Едва Рэйчел успела принести папку с формами, которые следовало подписать, как на линии оказался Джексон. Он рассказал, что за отличная статья у него выйдет, и начал задавать вопросы. Я ответил на все, о чем он спрашивал. И, кстати, дал некоторые факты, которыми он не поинтересовался. Форму я подписывал одновременно с разговором, так как мне подсказывала Рэйчел. Интервью закончилось довольно быстро. Джексон сказал, что хочет посмотреть пресс-конференцию по СНН, чтобы получить официальное подтверждение всему, что я наговорил, и официальный комментарий. Он попросил созвониться с ним через час, на случай, если появятся дополнительные вопросы. Я согласился. Повесив трубку, я испытал облегчение. Ладно, теперь, когда ты все подписал и отказался от прав на свою жизнь и своего первого сына, можно двигаться дальше». — сказал Рэйчел. — Уверен, что ты не хочешь читать ни одну из этих бумаг. — Да, именно так. Она вынула из кармана пузырек передала его мне вместе с пачкой маленьких розовых бумажек, явно позаимствованных со стола в регистратуре. — Что это за... — Оказалось, на бумажках кое-что записано. Телефонные номера трех продюсеров ведущих телесетей. Записка от программы Nightlight Лайт» с Тедом Коппелем. Два приглашения в утреннее шоу и еще два от репортера в Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост. — Да, теперь ты знаменитый, Джек! — заметил Рэйчел. — Встретился с дьяволом лицом к лицу и сумел выжить. Люди желают знать, что ты чувствовал. Люди желают знать про дьявола, как всегда. — Записки я саму в задний карман брюк. — Звонить будешь? — Нет. Пойдем. По дороге в Голливуд я объяснил Рэйчел, что не хочу оставаться в отеле Уилл Кокс. Пришлось сказать, что сегодня мне нужен хороший сервис, что я хочу лежать в удобной кровати и смотреть телевизор с пультом дистанционного управления в уке. В общем, нужны те прелести, что Уилл Кокс не обеспечит, Рэйчел я убедил. Все же мы заехали в Уилл Кокс, чтобы выписаться из номеров и забрать вещи. Дальше Рэйчел ехала по бульвару Сансет направляясь к самому центру. Машину нас остановила около Шатоа-Мармо, оставаясь в салоне, пока я говорил с портье. Сказал клерк, что нужна комната с видом из окна, я добавил. — О цене не беспокойтесь. В результате получил номер с балконом, стоивший больше, чем я. Заплатил за отели в течение жизни. Балкон выходил прямо на ковбое Мальборо и на всю остальную яркую рекламу, вывешенную на бульваре. Мне всегда нравилось смотреть на ковбой Мальбру. Заказывать отдельный номер Рэйчел не решился. Вскоре принесли ужин. Мы почти не разговаривали. Напротив, наслаждались молчаливым взаимопониманием, которое обычно достигается за многие годы совместной жизни. Потом я долго отдыхал в ванной, краем слушая новости CNN о перестрелке в магазине Data Imaging. В них я не нашел ничего нового больше вопросов, чем ответов. Значительную часть программы занял рассказ о Торсоне, о том, как он пожертвовал собой. Тут я впервые подумал о Рэйчел и о том, что она переживает по этому поводу. Все ж погиб ее бывший муж, человек, возможно, и заслуживший презрение, который был ей близок когда-то. Выйдя из ванной, я накинул махровый халат из роскошного комплекта, предложенного отелем. Рэйчел лежала на постели и, подперев себя подушками, смотрела телевизор. «Сейчас начнутся местные новости», — сообщила она. Я переполз по кровати к ней и поцеловал. «Ты в порядке?» «Да, что?» «Ну, не знаю, что бы ни произошло между тобой и Торсоном, мне очень жаль». «Ага, мне тоже». «Я подумал, короче, ты хочешь заняться любовью?» «Да». Я выключил телевизор и погасил свет. В какой-то момент я почувствовал, что по щекам текут слезы. В тот раз меня обнимали крепче обычного. Любовь получилась с привкусом грусти. Словно встретились два очень одиноких человека. Печальных, но согласных помочь друг другу. Потом она прижалась к моей спине. Я пытался заснуть, но не смог. Демоны того дня не хотели угомониться. — Джек, — прошептала она, — почему ты плакал? Помолчав немного, я пытался подобрать нужные слова. Не знаю, тяжело как-то. Пусть все это время я подсознательно желал получить хотя бы шанс, чтобы... В общем, радуйся, что не сделала того, что пришлось сделать мне. Радуйся.